Глава 19. Павел планировал сегодня работать из дома, но после скандала, устроенного Ингой, оставаться здесь не хотелось. Он вошел в спальню и замер. Все его вещи были разбросаны, многие порваны. Какого чёрта? Вот тебе и кукла Барби. Нет, всё-таки внешность бывает очень обманчива. Екатерина, подойди, пожалуйста, вышел из комнаты и позвал громко, крикнув. «Да, Павел Андреевич». Женщина вышла из гостевой спальни, где он сегодня ночевал, перевела взгляд за его спину, и ее глаза округлились. «Какого черта она здесь устроила?» Выдохнула, отведя глаза от бардака, произнесла. «Извините, не сдержалась». «Как я тебя понимаю!» Павел усмехнулся. «Помоги найти целый костюм и рубашку к нему, или что там осталось в целом? Вот тебе и куклы Барби, да?» Сказал бы я, какая именно она кукла, зло бросила женщина и вошла в спальню. Резиновая Зина, она с тремя стратегическими отверстиями, а не Барби, раздалось уже из его гардеробной. Павел расхохотался. Такого от своей всегда сдержанной домоправительницы он не ожидал. Катерина работала у него уже несколько лет, и ранее ничего подобного она себе не позволяла. А ведь, пожалуй, она права. Екатерина показалась из комнаты держа в руках костюм, рубашку и галстук. Глянула на Павла вопросительно. «Отлично! Благодарю!» Он кивнул и забрал вещи. «Выкинь все, что эта Зина, как ты ее назвала, испортила. Хотя нет. Составь список всего, что она испортила, а потом выкинь». «Павел Андреевич!» Катерина замялась. «В ящике для аксессуаров отсутствует ваш любимый зажим для галстука и пара запонок». Тех, что шли к нему в комплекте. Это всё? Это первое, что бросилось в глаза. Она там их все перемешала. Видимо, специально, чтобы не сразу обнаружилось. Но я сейчас подбирала галстук к костюму, хотела достать этот комплект, и не нашла. Вот же тварь, знала, что брала. А вот этим она ещё год от ситки себе прибавила. Хорошо, Катерина, спасибо. Сегодня ужин не готовь, я в городе поужинаю. А ты разложи вещи и составь список всего, что еще пропало. «Павел Андреевич, это же уже воровство!» Катерина сложила руки на груди и поджала губы. «Согласен с тобой, всему есть предел. Разберемся. Составляй список». Павел с верным Кириллом уехали, а Катерина принялась за работу. Через четыре часа список испорченного был составлен и аккуратно выписан на листок. Катерина сделала фото на телефон, Проверила его четкость и читабельность и отправила Павлу. Ответа от него она не ждала. Знала, что и увидел, и осознав масштаб воровства, точно так же, как она сама только что выргался сквозь зубы. «Нет, ну не дура ли, Да ей бы одной этой картины из прихожей!» Катерина глянула на пустующую стену. «На год жизни хотела бы. И это я не говорю об украшениях, которые Павел ей подарил. Нет предела человеческой тупости и жадности. Проговорила Катерина и вернулась на кухню. Павел возвращался домой лишь поздно вечером. Сегодня они ужинали с Алексом и Гербертом в ресторане, обмывали окончание пари. Всю дорогу он вспоминал их совместный ужин. И чем больше он думал об этом, тем больше странностей вспоминалось. Странность номер один. Герыч странно отмалчивался. Не выглядел он довольным котярой. После ночи любви с той женщин, который подход было не так просто, а точнее почти невозможно найти. Странность номер два. Алекс фонтанировал шуточками. Можно подумать, что это он и с лучшей женщиной переспал, и шикарную тачку выиграл. Павлу вообще ближе к концу ужина стало казаться, что Герыч хочет что-то ему рассказать, но не хочет этого делать при Алексе. Да, Алекс тот еще жук. Вроде друг, а в последнее время при нем на откровенность не тянет. Это уже была третья странность. Раньше они легко обсуждали между собой многие вещи. Но примерно с месяца назад они с Герычем оба, не сговариваясь, перестали обсуждать лишние подробности своей жизни при Алексе. Алекс все чаще стал позволять себе выпить лишнего. А будучи пьяным, он становился злым и агрессивным, даже по отношению к своим старым друзьям. «Ладно, если Герыч захочет, сам все расскажет», — решил Павел, и вошел в квартиру. В гостиной на видном месте лежал список, составленный екатериной Все было выписано от руки и в алфавитном порядке. Список получился длинный и занял почти полный лист. «Куртка замшевая, одна штука!» «Магнитофон отечественный, одна штука!» Или там был фотоаппарат? Он усмехнулся «Однако придется собаку с полицией вызывать». Павел зашел в кабинет, плеснул себе в хрустальный бокал коньяка. Сегодня захотелось именно его, и уже собрался было набрать телефон старого друга Константина Белова, ныне подполковника полиции, решив, что Инга очень уж разошлась, испортив добрую половину его гардероба и украв не только одну пару запонок. Он еще не решил, как он поступит с глупой куклой Барби, но оставлять безнаказанным ее поступок он совершенно точно не хотел. Набрать друга он не успел, Его телефон ожил входящим видеозвонком от Риты. Это было странно. Так поздно она ему никогда раньше не звонила. Вспомнив о разнице во времени, понял, что это у него здесь поздно, а у них там, в Швейцарии, на два часа меньше. Вечер, но еще не критично поздно. Раз Рита позвонила на видеозвонок, значит, там, на том конце, он сейчас увидит дочь. Павел выпил в один глоток коньяк, оставил бокал ни к чему дочери его с бокалом в руке видеть, и ответил на вызов. «Привет, малыш!» Не дожидаясь картинки на телефоне, он поздоровался первым. «Павел, это Рита. Ариша уже спит». Голос женщины звучал устало, да и сама Рита выглядела, честно говоря, не очень хорошо. «Рита, что с Аришей?» Первое, что пришло на ум, так это то, что с дочерью что-то случилось. Рита всегда выглядела хорошо, они с ней даже вполне дружески общались. Она не делала попыток его вернуть. Если и просила на что-то денег, то это всегда были деньги для Ариши. Павел не запрещал ей встречаться с другими мужчинами. Рита сама не злоупотребляла этим, и мужиков, как перчатки, не меняла. «С Аришей все хорошо, просто она устала. Мы сегодня учились кататься на горных лыжах», — удивила Рита его сообщением. я Ариша», — ахнул Павел, — «то ли коньяк возымел свое действие, То ли то, что дочь сегодня совсем как взрослая каталась на горных лыжах, но его настроение пошло вверх. Да. Рита рассмеялась. Здесь есть как специальные группы для детей, так и специальные инструкторы. Она молодец, инструктор ее хвалила. Я скину тебе видео, я снимала. Ариша такая молодец, все точно за инструктором повторяет. Павлу понравилось, что инструктор женщина. Нечего там чужим мужикам около его дочери отираться, зная их свободные нравы. Совсем там с ума посходили. То какие-то контактные детские сады придумают, то еще черт знает что. Павел, нам с тобой надо поговорить. И чем быстрее, тем лучше. Скажи, как быстро ты сможешь к нам прилететь? Послезавтра. Я же говорил, что у меня будут там, в ваших краях, дела. Ах, ну да. Рита кивнула. Хорошо. Тогда так и оставим. Скажи, ты сможешь остаться с нами на неделю? Павел внимательно посмотрел на Риту. Она явно что-то не договаривала Но, зная ее, он решил, что отложит разговор до личной встречи. «Да, смогу», — ответил, не задумываясь. «Раз Рита спрашивает, значит, зачем-то он ей там нужен. Не так часто она просила его о чем-то». «Значит, до встречи. Я скину тебе адрес гостиницы, где мы остановились». «И видео с Аришей», — напомнил Павел. «Да, и его». Рита кивнула и отключила связь. Два года назад она вдруг решила, что им с дочерью полезнее будет жить в горах Швейцарии. Он сначала был против, но, поехав туда, в самый первый раз согласился с доводами Риты. С дочкой он общался по видеосвязи. Прилетал к ним раз в месяц, и фактически для него мало что изменилось. Что же такого должно было случиться, чтобы Рита позволила себе показаться перед ним в таком виде? Теплый свитер, на голове шапочка... Выглядит похудевшей какой-то сунувшейся И тут он вспомнил, что одним из первых ее доводов для переезда именно в Швейцарию было то, что там у них лучшая медицина. Потом Рита быстро привела еще целую кучу доводов, но самым первым была именно медицина. Что она там когда-то говорила про парочку смертей своих родственников в молодом возрасте? Она что, тоже больна? Ах ты ж... «Что за день сегодня такой странный? Столько всего и сразу!» Он резко встал, плеснул себе еще коньяка, выпил в один глоток и медленно выдохнул. «Не будем бежать впереди паровоза. В нашем случае лететь впереди самолета. Послезавтра все и узнаем. Как там наши предки говорили? Утро вечера мудренее. Вот завтра и посмотрим, мудренее или нет».